Глава 56. Выгода предателя. Не откладывая дело в долгий ящик, я позвала управляющего и объяснила ему суть проблемы. Заур Геррис отнесся к моим подозрениям скептически. «Госпожа Адель, я допускаю, что Эрих Немаро может быть не совсем хорошим человеком, но к убийствам вряд ли имеет отношение. Повторюсь, барону это просто невыгодно. Бастарду королем не стать в любом случае». «Но гонца в дворец я обязательно отправлю. Пусть его величество сам решает по поводу своего брата». Отпустив Заура, я хотела уже снова погрузиться в изучение бумаг, как внезапно вспомнила про королеву Илиану. Ее в первые годы на троне многие сильно ненавидели, потому что женщина по неписанным правилам должна была передать власть либо своему сыну, либо регенту. А если сына нет, но есть дочь? «Джек!» Обратилась я к одному из стражников, охранявшему мои покои. «Быстро верни управляющего!» «Что еще, госпожа Адель?» поинтересовался с легкими нотками недовольства Заур. «Скажи, что будет, если у королевы вместо сына родилась дочь? Регент, либо сама королева до рождения наследника престола мужского пола останется у власти. Это решает дворянский сход». «А почему тогда Элиана Авара осталась у власти, хотя обязана была передать ее старшему сыну?» Это не обязательство, а всего лишь соблюдение обычаев и правил приличий. Её величество просто узурпировало власть, не созвав дворянский сход. По этому поводу было много возмущений, но королева подавила их в зародыше, где-то действуя откровенной силой, а где-то и подкупом. Она устроила все так, что через пару лет всем стал невыгоден ее уход из власти. «Великая женщина». Так завязать на себя интересы основных гербийских семей больше никто из правителей не смог за всю историю королевства. Да и сами сыновья Ильяны искренне считали, что их мать — лучшее, что могло случиться на нашем троне. «Понятно. Следующий вопрос. Кто может стать регентом при малолетнем наследнике?» «Любой из ближайших родственников мужского пола», недоуменно посмотрев на меня, ответил Заур. «И бастарт? «Ну...» — задумался старик. Полностью, если дворянский сход его одобрит. В конце концов, официально регенство это не полноценная королевская власть, а больше функция воспитателя при наследнике. Естественно, регент решает текущие вопросы жизни в стране, но основополагающие вещи в политике и об устройстве государства не имеет права принимать без дворянского схода. Есть! заорала я, заставив вздрогнуть управляющего. Сошлось! Извините, госпожа Дель, но я не понял вашей бурной реакции. Я нашла выгоду барона Неморо. Смотрите сами. Он, оказавшись в семье Авара, постепенно втерся в полное доверие к королеве. Но, оставаясь мелкой сошкой, на власть претендовать не мог. Ни финансово, ни по знатности Эрих просто не потянул бы трон. Значит, необходимо искать союзников и предложить им такое, от чего они отказаться не смогут. Скорее всего, союзнички нашлись либо в Линбере, либо в Альции. Допускаю, что не Немаро тайно сдружился с обоими государствами. «И что им может предложить бастард?» — усмехнулся Заур. «Себя в роли регента, проводящего политику в интересах своих иностранных дружков. Для этого он потихонечку отправил на тот свет всю династию Авара, оставив в живых лишь самого младшенького из них, Герхарда. Эрих намного старше брата, поэтому с детства имел на него сильное влияние». Постепенно устраняя всех родственников, Бастар добился того, чтобы на трон сел именно Герхард. Заняв при нем пост советника и правой руки, отвечающей за безопасность в стране, Эрих показал свою значимость для остальных гербийских родов. Дальше в ход пошли иностранные деньги, которыми он и умаслил всех знатных аристократов. Или еще не всех, но процесс идет. Зачем? Регенство имеет место быть лишь после рождения наследника. Хороший вопрос, Заур. «Как ты думаешь, почему именно после восхождения на престол Герхарда Авара вдруг внезапно появились при его дворе претендентки на бумажную жену?» «Чтобы разрядить сложную политическую обстановку». «Госпожа Дэль, извините, но это вам и как бывшей княгине, получившей должное образование, и как одной из претенденток, должно быть понятно лучше многих». «Естественно. Но претендентки прибыли именно из тех стран, что сами и создали эти сложные политические». Исключением являюсь я, поэтому меня всеми силами и пытались не допустить до Гербийского королевства. Потом, когда все же явилось сюда, были организованы покушения. Только в первые дни не унимался Заур. Хотели бы убить по-настоящему, давно бы уже убили. Эрих признался, что хочет видеть меня своей женой. Мол, в скором времени препятствий для этого не станет. Тем более я окончательно выпал из бумажной гонки. И Эрих об этом узнал давно, еще до публичного объявления королем. Личные отношения и продуманная растянувшиеся на годы политика предательства как-то плохо сочетаются между собой. Кажется, госпожа Дель, вы сильно переоцениваете свои чары. Здесь замешано не только это. Почему Эрих с малых лет встал на стезю предателя? Потому что ненавидит Авара. Он хочет не только власти, но и мести. Он безумно завидует своему сводному брату. И не Немаро знает о наших отношениях с Герхардом. Представляешь, какой кайф... Прости, какое удовлетворение Эрих должен испытать, завладев любимой женщиной короля. Но мы немного отвлеклись от темы. Барон Неморо, посадив чередой убийств Герхарда на трон, устраняет еще одну угрозу — Эолу Малиш, которая вот-вот должна стать законной женой короля. А значит, и полноценной королевой. Все. Теперь осталось правильно обработать Герхарда, чтобы он решился взять себе бумажную жену из правильного королевства. Дальнейшее развитие событий я вижу так. От бумажной, не имеющей никаких прав жены, рождается ребенок. Мальчик или девочка — неважно, так как править дитя все равно никогда не будет. Его роль заключается всего лишь в одном — дать регенство бастарду Эриху. Частично подкупленный дворянский сход одобряет большинством голосов кандидатуру Немаро. Встав у руля Гербии, он проводит политику государства Побратима и, в конце концов, полностью узурпирует власть в стране. Для этого у него будет много времени, пока наследник не войдет в свои права. Но ты сам сказал, что регент — это прежде всего воспитатель. Каким вырастет с детских пелёнок правильно обработанный наследник? Безвольной марионеткой. Наконец-то, поняв мою мысль, хмуро произнес Заур. Но остается Герхард и баронесса Бельфо. Они не дадут испоганить дитя. Герхард нужен всего лишь как бык-производитель. После рождения наследника он тоже долго не проживет. А тётушка Ирис уже не молода. Причина её смерти ни у кого не вызовет удивления. «Возраст. Не забывай, что барон Немаро руководит всей безопасностью в Гербии, так что возможности убрать обоих у него хватает». Заур Геррис долго расхаживал по комнате, обдумывая мои слова. С каждой минутой его лицо становилось все более тревожным. Казалось, еще немного, и старик сорвется в панику. Но я ошиблась. «Адель?» — спокойным голосом произнес он, замерев напротив меня. «Гонца в столицу я посылать не буду». «Вам самой нужно ехать к королю Герхарду и изложить все свои подозрения. Другой с этим не справится. Слишком многое из прошлого, настоящего и будущего переплетается в ваших доводах». Готово отправиться прямо сейчас», ответила я. «Прекрасно. Возьмите с собой несколько человек охраны из отряда лейтенанта Таваса, ну а проводника я вам выделю. Под покровом темноты вы должны незаметно пробраться в столицу. Остановитесь в особняке графа Бетиса балеонаса. Он один из моих людей. Вернее, уже из ваших. Дальше граф устроит вашу встречу с королем. Быстро переодевшись в неприметное дорожное платье и озадачив Жерсона насчет сопровождения, я уже через час очутилась в подземелье. Пройдя метров тридцать по вырубленному в камне ровному коридору, мы добрались до пещеры, ведущей на другую сторону горы. «Мрачное местечко», — произнёс Жер отрез, отказавшийся оставаться в Милонском доме. «Ощущение, что тут демоны живут». В темноте при свете факелов еще не то померещится. Поёжилась я полностью разделяя чувства лейтенанта. Но нам сейчас не демонов, а людей бояться надо. Почти час мы шли по кривым коридорам пещеры, которая то расширялась до исполинских размеров, то сужалась так, что еле протискивались между каменными стенами. Несколько раз приходилось даже на четвереньки вставать, чтобы проползти под низко нависающим сводом. Будь у меня склонность к клаустрофобии, то точно бы сорвалась в паническую атаку. Ну, слава богу, эта подземная пытка закончилась. Очутившись на широкой дороге, мы все замерли на несколько минут, пытаясь очистить легкие от плесневелой сырости пещеры. «Сколько до столицы?» — поинтересовалась я у проводника. «Четыре часа. До рассвета не успеем, но где-то на середине пути будет в стороне от дороги с виду заброшенная избушка. В ней спрячемся. А потом, когда луна снова взойдёт, двинемся в путь». «Долго. Иначе никак нельзя, госпожа Адель. «Виноват», — объяснил мужчина. «Быстрой повозки у нас нет. Будь вы простой крестьянкой без охраны, то можно было и днём идти, а так привлечем к себе внимание. К Тому же ваше лицо известно многим. Не дай единый узнают». С этим было не поспорить. К тому же после подземного путешествия я, признаться, чувствовала себя слишком утомленной, чтобы устроить маш-бросок до столицы. Как и сказал проводник, небольшая хижина в неприметном месте, метрах в 300 от дороги, имелась. Первой моей мыслью было, придется спать в ужасных условиях. Но все оказалось не так и плохо. Дом имел хорошо оборудованный проветриваемый подвал, в котором имелось все необходимое для уставших путников. Даже двухъярусные кровати с постельным бельем в виде шкур, упакованных в непромокаемые кожаные мешки. Памятуя о том, что костер разводить нельзя, мы перекусили в сухомятку, запив принесенную с собой еду водой из бурдюков, и завалились спать. После этого, завернувшись в одну из шкур, я растянулась на грубых палатях и сразу же вырубилась. Да, ложа, конечно, не королевская, но в этом мире мне приходилось спать и в более спартанских условиях.